Раздел 3. Травяные чаи, укрепляющие иммунитет и улучшающие состояние при лихорадке и интоксикации. Первое. Шиповник. Шиповник латинская роза, род растений, семейства розовые, насчитывающие более 300 видов. В быту шиповником называют один из видов шиповник собачий или роза собачья. Шиповник собачий. Листопадный кустарник, достигающий высоту от 1,5 до 2,5 метров. Он растет в Европе, Западной Азии, Северной Африке, в Европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Растет в разреженных лесах, на полянах, вырубках, безлесых кустарниковых и травянистых склонах, на берегах ручьев и рек, вдоль дорог на пустырях, как сорняк, культивируется как садовое растение. Мякоть плода с кожицей, без семян, содержит различные виды сахаров, органические кислоты, в том числе и аскорбиновую, витамин С, дубильные и красящие вещества калий, магний, натрий. Полезные свойства шиповника определяют прежде всего высокое содержание в нем витамина С. Благодаря ему отвар шиповника используется для лечения инфекционных заболеваний и для профилактики сезонного авитаминоза. Однако шиповник противопоказан при гастрите, язвенной болезни желудка, панкреатите, эндокардите и тромбозе сосудов. Сбор номер один: плоды шиповника 20 грамм, плоды смородины 20 грамм, одну столовую ложку смеси. Залить двумя стаканами кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать 2 часа в хорошо закрытой посуде. Принимать по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 2. Плоды шиповника 20 грамм. Плоды рябины 20 грамм. 1 столовую ложку смеси. Залить двумя стаканами кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать 4 часа в хорошо закупоренной посуде. Пить по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 3. Плоды шиповника 20 грамм. Плоды брусники 20 грамм. 1 столовую ложку смеси. Заварить двумя стаканами кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать 4 часа в плотно закупоренной посуде. Пить по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 4. Листья крапивы 30 грамм. Плоды рябины 70 грамм. 1 столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа в плотно закупоренной посуде, пить по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 5. Плоды шиповника 30 грамм, плоды брусники 10 грамм, листья крапивы 30 грамм. 1 столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 4 часа, плотно закупоренной посуде. Пить по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 6. Плоды шиповника 20 грамм. Плоды малины 20 грамм. 1 столовую ложку смеси. Залить стаканом кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать 2 часа в хорошо закрытой посуде. Пить по полстакана 2-3 раза в день. Сбор номер 7. Плоды шиповника 30 грамм. Плоды смородины 10 грамм. Листья крапивы 30 грамм. Корень моркови 30 грамм. Одну столовую ложку сбора. Заварить двумя стаканами кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать в хорошо закрытой посуде 4 часа. Пить по полстакана 3 раза в день. Сбор номер 8. Плоды шиповника 10 грамм. Листья малины 10 грамм. Листья смородины 10 грамм. Листья брусники – 10 грамм. 2 столовые ложки смеси заварить стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настаивать в плотно закрытой посуде 4 часа. Пить по полстакана 3 раза в день. Второе – малина. Малина обыкновенная, относится к семейству розоцветных. Хорошо известный всем полукустарник. В европейской части России растет, как в лесах на опушках, полянах, вырубках, по берегам рек, так и в садах. Малина является одной из наиболее древних ягодных культур на планете. Выведены сорта с желтыми, черными и пурпурными ягодами. Плоды содержат до 11% сахаров, глюкозу, фруктозу, пентозу, следы эфирного масла, витамины С, А, В. 1-2% органических кислот. Яблочное, лимонное, винное, салициловое и другие. Дубильные вещества. Ягоды-малины обладают жаропонижающим, патогонным, мочегонным, антисептическим и противовоспалительным действием. Их также назначают в качестве успокаивающего при неврозах и неврастении. Используют ягоды-малины. В свежем, сушеным и замороженном виде, а также в виде сборов и чаев. Малина также полезна из-за высокого содержания салициловой кислоты. Поэтому чай из ее ягод будет обладать обезболивающим, патогонным и бактерицидным свойствами, а кроме того, стимулировать иммунитет. Еще одно полезное свойство чая с малиной заключается в том, что ее ветки считаются эффективным вяжущим средством. Благодаря этому ими можно воспользоваться для уменьшения вредного действия глюкокортикоидов на желудок. Чай из ягод малины. Положите в заварочный чайник или пакет сухие плоды. Пропорции 1 столовая ложка на стакан кипятка. Затем залейте горячей водой и настаивайте на протяжении 15 минут. Можете также сделать смесь из чайной заварки и сухих ягод. Для этого возьмите черный или зеленый чай без добавок. Чай с ветками и листьями малины. Возьмите одну столовую ложку листьев или мелко рубленных веточек на 250 мл кипятка и запаривайте 10-20 минут. Можете добавить к чаю ложку меда. Чай с малиной и лимоном. Возьмите одну столовую ложку ягод малины и два ломтика лимона и залейте стаканом кипятка. Дайте настояться 5-10 минут и чай готов к употреблению. Чай малина с мятой. Чтобы приготовить чай с малиной и мятой, возьмите 3 столовых ложки свежих ягод малины и разомните ее с ложкой сахара в чашке. Добавьте несколько листиков мяты и пищевой соды на кончике ножа и отставьте на время в сторону. Затем налейте пол-литра кипятка к чайному пакетику и настаивайте 2-3 минуты. После того, как убрали чайный пакетик, налейте чай на помятую малину. Все это нужно размешать и оставить на 50 минут. После этого процедите и добавьте еще стакан холодной воды. Настой малины. 2-3 столовые ложки ягод, листьев или цветков заливают двумя стаканами кипяченой воды. Нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Настаивают не менее 45 минут. Фильтруют, процеживают и пьют, как чай, в течение дня. Третье – клюква. Клюква – это название целой группы растений семейства вересковые, вечно зеленые, стелющиеся кустарнички растущие на болотах в Северном полушарии. Клюква распространена в лесной зоне Европы, Азии и Северной Америки. На севере она доходит до леса тундры Полярного круга. Южная граница распространения вида проходит на севере Италии и Испании. Много клюквы в Сибири и на Дальнем Востоке. Произрастает на верховых сфагновых болотах, обширных моховых болотах поросших сосной, на торфянниках. Ягоды созревают осенью, их можно собирать до первого снега. Ягоды клюквы содержат лимонную, яблочную и другие органические кислоты, глюкозу и фруктозу, витамин С, а также В1, В2, В5, В6, ПП. Значительное количество калия, меньше фосфора и кальция. Сравнительно много железа. Также есть марганец, молибден, медь. Клюква является ценным источником витамина К1 – филохинон, не уступая капусте и землянике. Благодаря высокому содержанию витамина С, клюква стимулирует иммунитет и повышает защитные функции организма. Она обладает жаропонижающим, противовоспалительным и общеукрепляющим действием. С осторожностью нужно принимать при частых изжогах гастрите. Чай из клюквы. Засыпьте в чайник 5-7 ягод клюквы. Можно предварительно перетереть их с сахаром или медом. Добавить заварку. Можно использовать черный пакетированный чай. Влейте горячую, но не кипящую воду. Настаивать 10 минут. Чай с клюквой и мятой. Добавьте в чашку по одной чайной ложке измельченной мяты и черного чая. Залейте их кипятком. Через 5-7 минут отправьте в заварочный чайник 5-7 ягод клюквы, перетертых с медом. Перед употреблением напиток стоит процедить. Клюква сочетается с шиповником, корицей, апельсином, облепихой, ромашкой, бузиной. Чай из ягод и листьев клюквы. 10 ягод клюквы и 1 стакан листьев клюквы залить в термосе, 200 мл кипятка. Настоять 4 часа, процедить. Пить равными порциями 3 раза в день. Клюквенный ягодный чай. Ягоды клюквы 2 стакана. Сахарный песок 0 стакана Вода 1 стакан. В истолченные ягоды добавить сахар и воду, вскипятить, процедить. Разбавить водой по вкусу. Лимонад из клюквы. Взять 3 четверти стакана клюквы, 1 литр газированной воды, ломтики лимона, подсластитель по вкусу. Клюкву размять деревянной ложкой. Сок процедить через марлю или отжать. Добавить подсластитель и газированную воду. Для вкуса можно положить ломтики лимона или отжать из них в напиток немного сока. Морс из клюквы. Взять один стакан клюквы, один литр воды, ломтики лимона, подсластитель по вкусу. Клюквенный сок отжать соковыжималкой или размять. Добавить немного кипяченой воды. Процедить смесь через марлю. Выжимки от ягод залить водой, вскипятить и процедить. В процеженный отвар добавить подсластитель, остудить, влить сырой сок, заправить. В кувшин положить ломтики лимона. Клюквенный морс с медом. Клюква 200 грамм. Мед 2 столовые ложки. Вода 1 литр. Клюкву перебрать, промыть, обдать кипятком. Затем размять ее деревянным пестиком, залить водой и варить 5-10 минут. Процедить, добавить мед, охладить и подавать на стол. Настой из клюквы. Нужно взять Одну столовую ложку ягод клюквы, 200 мл воды. Ягоды измельчить, залить кипятком, настоять в течение 2-3 часов, процедить. Четвертое. Брусника. Брусника – вечнозеленый кустарничек, семейство вересковое. Растет по всей лесной и тундровой зонам, в сухих и сырых, двойных, смешанных и лиственных лесах зарослям кустарников, иногда на торфяных болотах, на гольцах, альпийских лугах, в горных и равнинных тундрах. В середине 20 века в США и Западной Европе, Швеция, Голландия, Финляндия, Польша, а в 1980-х годах в Беларуси, Литве, России бруснику стали выращивать на специальных плантациях. Брусника широко применяется в кулинарии, как для приготовления десертов, так и в соусах и подливках к мясу и рыбе. Ягоды и листья содержат органические кислоты, в том числе которых лимонная, яблочная, бензойная, щавелевая, уксусная и сахара. Витамины А, С, Е, К, группы Б Они обладают общеукрепляющим, жаропонижающим, обеззараживающим, тонизирующим действием. Отвар и настой листьев брусники применяются как дезинфицирующее, бактерицидное и мочегонное средство. Отвар ягод хорошо утоляет жажду при лихорадке. Чай с брусникой. Взять 3 чайные ложки черного и зеленого чая, 2 чайные ложки листьев брусники и 1 столовую ложку ягод. Одну палочку корицы, все сложить в чайник, залить пол-литра кипяченой воды, настаивать 5 минут. Отвар из брусничного листа, столовую ложку измельченных листьев брусники заливаю стаканом кипятка и кипятят 3 минуты. Настаивают 30 минут, принимают 2-3 раза в день по одной столовой ложке. Отвар из листьев и ягод брусники. Столовую ложку измельченных листьев брусники заливают стаканом кипятка и кипятят 3 минуты. Настаивают 3-4 часа. Принимают 2-3 раза в день по одной столовой ложке. Можно также заваривать листья в виде чая. Употреблять свежие или моченые ягоды по пол и одному стакану 3 раза в день. Отвар из ягод брусники. Столовую ложку ягод брусники. Заливают стаканом кипятка и кипятят 5 минут под крышкой. Настаивают полчаса. Принимают по стакану три раза в день. Можно употреблять в виде морса до двух-трех стаканов в течение дня. Пятое. Можжевельник обыкновенный. Можжевельник обыкновенный или верес — вечнозеленые хвойные деревья. Семейство кипарисовые. Встречается в умеренном климате. Северного полушария, Европа, Азия, Северная Америка, произрастает также в Северной Африке и тропических районах Азии, Непал, Пакистан, на территории России в Европейской части, Западной и частично Восточной Сибири до бассейна реки Лены. Растет на сухих холмах, по сухим горным склонам, берегам рек, подлески боров, Реже редкостойных еловых, лиственных и смешанных лесов или на мховых болотах, на пушках и прогалинах. Ягоды содержат сахара, красящие вещества, органические кислоты, муравьиное, уксусное, яблочное, смолы, эфирное масло. В хвое аскорбиновая кислота. В корнях найдены эфирные масла, смолы, сапонины, Дубильные и красящие вещества. Применяется в кулинарии для приправы мяса и дичи. Придают мясу сладковато-пряный вкус и смолистый запах. Плоды собирают осенью, сушат. В медицине употребляют как мочегонное средство для борьбы с отеками, а также усиливающее секрецию желудочного сока и желчегонное для стимуляции аппетита. Оказывают бактерицидное действие. Летучие вещества можжевельника убивают до 30% содержащихся в воздухе микроорганизмов. Плоды можжевельника противопоказаны беременным женщинам, больным острыми воспалительными заболеваниями почек, нефритами и нефрозонефритами, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых гастритах и колитах. Как правило, они не назначаются на длительный срок более шести недель. Отвар из ягод можжевельника обыкновенного. Десертную ложку сухих измельченных ягод можжевельника обыкновенного заливают стаканом кипятка. Кипятят 10-15 минут, настаивают 1 час, принимают по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Шестое. Трава душицы. Душица обыкновенная. Народные названия материнка, ладанка, душница, зиновка, матрешка – вид многолетних травянистых растений из семейства яснотковые, распространена в Европе и Средиземноморье. В России растет повсеместно, за исключением Крайнего Севера, на полянах, опушках, среди кустарников, на сухих открытых травянистых местах, по склонам холмов. Душица содержит дубильные вещества и аскорбиновую кислоту, эфирные масла, горечи, фитонциды, обладает острым вкусом, применяется для приправы паштетов и других мясных блюд. В США, Франции и некоторых других странах душицу культивируют, оказывает отхаркивающее, мочегонное и седативное действие, усиливает работу кишечника повышает аппетит и секрецию желудочного сока, обладает умеренными противомикробными свойствами. Ее эфирные масла превосходят по своим бактерицидным свойствам многие существующие антибиотики, а по противоаллергическим антигистаминные препараты оказывают успокаивающее действие при расстройствах сна и нервной системы. Применяют также при головной боли, плохом настроении, бессоннице, общей слабости. Внутрь настой травы душицы применяют в качестве отхаркивающего средства, в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение для лечения запоров и метеоризма. Отвар душицы. Около 10 грамм, 2 столовые ложки измельченной травы душицы помещают в стеклянную или эмалированную посуду. Заливают 200 мл 1 стакан горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, Оставшееся сырье отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл, принимают внутрь в теплом виде, По 1 четвертой, 1 второй стакана два раза в день за 15 минут до еды. 7. Цветки бузины черной. Бузина черная, листопадный кустарник, семейство адоксовые. Растет не только на территории Европы и на юге Европейской части России, но и Закавказия, Армения, Азербайджан, Грузия. На Украине, в Беларуси, в Молдавии. А еще в Азии, Западный и Северный Иран, Турция, в Северной Африке, Алжир и Тунис, на Азорских островах и Майдере, и в Новой Зеландии, куда была занесена европейскими колонистами. Предпочитает хвойные и лиственные леса, но растет и на открытой местности, вдоль дорог и на пустырях. Ее можно узнать по мелким, душистым, желтовато-белым цветам распускающимися в мае-июне, и а позже по черно-фиолетовым ягодам, имеющим 2-4 косточки и сочную костянку. Есть культурные сорта. Нужно помнить, что все части растения, за исключением цветков, оболочки и мякоти спелых ягод, ядовиты. В недозрелых ягодах и в спелых семенах также содержатся алкалоиды которые при употреблении их в пищу могут вызвать желудочные колики, расстройство пищеварения, ядовиты также другие виды бузины. Тем не менее, цветы и ягоды черной бузины используются в пищу и в лекарственных целях во многих странах, где произрастают. Там собирают соцветия бузины в базе полного цветения в мае-июне. и Собранные соцветия сушат на чердаках, в сараях, в хорошую погоду под открытым небом. Затем тщательно отделяют цветки от цветоножек, протирая соцветия через крупные решета. Сухие цветки имеют слабый аромат и сладковатый вкус. Плоды собирают в период полной спелости – в августе-сентябре. В пищевой промышленности из ягод кустарника делают разнообразные мусы кондитерские изделия, вина, сиропы, варенье. В Англии из цветков бузины готовят традиционный напиток Elderflower кардиален Иногда ягоды варят вместе с яблоками для традиционного яблочного пирога. В Германии сироп из цветков бузины используют при производстве леденцов, холодных и горячих напитков. В Дании в старину из цветков черной бузины готовили чай. Бузина даже стала героиней сказки Андерсена «Бузинная матушка». Цветки содержат эфирное масло, кислоты, аскорбиновую, уксусную, яблочную, кофейную, валериановую и другие. Дубильные вещества, слизи, смолы, минеральные соли. Обладает патогонным, мочегонным, противовоспалительным, дезинфицирующим действием. Настои, отвары, чаи, а также сок при инфекционных заболеваниях помогают подавить различные вирусные и бактериальные инфекции и улучшить общее самочувствие. Противопоказаниями к применению бузины черной является наличие таких болезней, как неспецифический язвенный колит, болезнь крона, а также беременность и период кормления грудью. Травяной чай с цветками черной бузины. Взять по одной десертной ложке травы чистотела и цветков черной бузины. Одну чайную ложку травы зверобоя. 250 мл воды. Травяной сбор всыпать в заварочный чайник. Залить крутым кипятком. Настаивать чай в течение 10 минут. После чего процедить. Настой цветков черной бузины. 5 г. одна столовая ложка цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (один стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл, принимают внутрь. По одной трети стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Восьмое. Трава фиалки трехцветной. В народе называется анютиными глазками. Иван да Мария. Это одно или двухлетнее травянистое растение, которое растет в лесной зоне России, на опушках лесов, в лугах и, как сорняк, на огородах. Растет в Восточной Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Скандинавии, в Европе и Малой Азии. Различают пять подвидов этого растения, отличающиеся местом, произрастания и окраской цветков. Траву собирают во время цветения, содержит салициловую кислоту, обладает мочегонным, патогонным, противовоспалительным с пазмолитическим действием. Помогает бороться с микробами и токсинами. Также имеет успокоительный эффект. Нежелателен прием травы при гепатите и других тяжелых заболеваниях печени. Длительность применения не больше одного месяца. Фиалковый чай. Взять 5 грамм высушенных цветов и 200 мл воды. Цветки залить кипятком. Настоять 15-20 минут. Добавить сахар или мед по вкусу. Настой фиалки трехцветной. Взять 10 г высушенной листвы и цветков фиалки и 250 мл воды. Заливаем сырье кипящей водой. Настаивать полтора 2 часа. Отфильтровать. Принимать полстакана 4 раза в день перед едой. Настой на молоке от бессонницы. 3 грамма сухих цветков. Залить 200 мл горячего, но не кипящего молока. Настаивать 30 минут. Пить перед сном. Девятое. Трава череды трехраздельной. Череда трехраздельная. Однолетнее травянистое растение семейство Астровые. Русские народные названия. Золотушная трава. Череда. козье рожки. Прицепа. Болотная стрелка. Двузубец. Собачник. Шабашник. Репехи собачьи распространена почти по всей европейской части России. В Сибири, Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке растет по сырым берегам рек, вдоль мелиоративных каналов, у прудов и озер, на болотах, в канавах, где часто образуют заросли. Встречается на лугах, как сорняк, в огородах и на полях. Трава содержит большое количество аскорбиновой кислоты и марганца – дубильные вещества. Лекарственным сырьем являются верхушки стеблей и боковых ветвей длиной не более 15 см и крупные листья, которые собирают в первой половине июня. Не допускается сбор и применение в лечебных целях других видов череды, так как это может привести к отравлениям. Трава череды обладает бактерицидным, мочегонным и патогонными свойствами. Улучшает пищеварение и аппетит. Нормализует нарушенный обмен веществ. Чай с чередой полезно пить в сезон эпидемии простудных заболеваний. Длительное неумеренное применение череды может привести к повышению нервной возбудимости и раздражительности, нарушению стула падению артериального давления, слабости. Чай из череды. Взять измельченную траву череды из расчета одна столовая ложка на один стакан кипятка. Цветки залить кипятком, настоять 15-20 минут, добавить сахар или мед по вкусу. Настой из череды. Одну столовую ложку измельченного сбора залить одним стаканом кипящей воды. Настоять 30 минут, процедить, принимать по 0,75 стакана три раза в день за 30 минут до еды. 10. Корни солодки голой и уральской. Солодка относится к семейству бобовые. Встречаются в умеренном и субтропическом поясах Евразии, в европейской части России, на Северном Кавказе, за в Средней Азии и Америке в Северной Африке и Австралии. Растение применяется в китайской народной медицине. Корни собирают, и в конце... Корни собирают весной и в конце осени, когда в них сконцентрированы лечебные компоненты, проводят обработку и сушку, затем хранят. Обладает свойствами адаптогена, средства, активизирующее внутренние резервы организма человека и иммуномодулятора. С мощным, противовоспалительным и антиаллергенным, антисептическим, детоксикационным и гепатопротективным улучшение работы печени действием применяется для лечения заболеваний дыхательных путей и легких, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, эндокринных расстройств. Солодки оказывают противовоспалительное действие, усиливая эффект собственных гормонов коры надпочечников, является мощным иммуномодулятором и обладает противовоспалительными и обеззараживающими свойствами, помогает в борьбе с инфекциями, особенно воспалениями верхних дыхательных путей, помогает сбить высокую температуру, помогает расслаблению при стрессе и облегчает самочувствие, используется для улучшения аппетита и нормализации пищеварения. Обладают легким, более утоляющим эффектом. Помогают уменьшить спазмы и воспалительный процесс. Помогают расслабить гладкие мышцы в бронхах и кишечной стенке. Также эти вещества нормализуют проницаемость капилляров для жидкой части крови. Нормализуют работу щитовидной железы. Помогают в коррекции пищеварительных патологий. Нормализуют обмен веществ. Устраняют проблемы с кишечником и мочеполовой сферой, повышает давление. Противопоказаниями к применению солодки считаются гипертензии, особенно у мужчин, болезни почек, выраженные отеки, особенно у женщин. Ее нельзя применять в любых острых патологиях со стороны пищеварительного тракта, при наличии любой формы сердечной недостаточности, на фоне повышенной свертываемости крови, склонности к тромбозам. Также среди противопоказаний стоит выделить склонность к кровоточивости, геморрагический синдром, чай из солодки, травы взять в пропорции две части солодки на одну часть ромашки и одну часть мелисы. заварить как обычный чай, настаивать 5-10 минут, употреблять по одной чашке через час после приема пищи, отвар из солодки, одну чайную ложку корня солодки с горкой, залить 200 мл кипятка, варить на паровой бане полчаса. Затем отвар процедить, остудить до комнатной температуры. Применять по одной трети стакана трижды в день, за 30 минут до приема пищи, на ночь за 2 часа до отхода ко сну.